Глава 7. О том, что приближаются солдаты, они узнали, когда по дороге мимо лавки пробежали мужчины. Было далеко за полдень. В эту пору люди обычно гуляли по уже не таким жарким улицам, дышали воздухом, беседовали, а другие возвращались из города по домам. И вдруг небольшие группки начали дробиться, кто бежал прочь с дороги, кто в сторону деревни, вопя что-то про «Оскари». Халил ворвался в дом, выкрикивая предостережение. Юсуф уже поспешно запирал лавку. Они засели в этой сумрачной пещере, сердца гулко стучали, парни ухмылялись друг другу. Поначалу мощные запахи товаров мешали продохнуть, но к духоте они вскоре приспособились. Сквозь щели в дощатой стене можно было разглядеть отдельными пятнами росчесть, участки дороги. Вскоре появилась колонна солдат маршировавших в неспешном и точном порядке за офицером-европейцем, тот был весь в белом. Колонна приблизилась, стало видно, что немец, высокий и тощий, молодой, и он улыбался. Парни и сами обменялись улыбками. Халил отодвинулся от щели, в которую подглядывал, со вздохом откинулся к стене. Аскарии маршировали босиком, идеально держали строй. Офицер свернул на перед лавкой, и его солдаты резко свернули за ним. На рощисти колонна распалась, словно ожерелье, у которого порвали нить. Солдаты молча искали клочки тени, швыряли на землю по клажу и усаживались сами, с широкими улыбками вздыхая. Офицер несколько мгновений постоял, созерцая дом и запертый магазин, Затем, все еще улыбаясь, он, по-видимому, вовсе не спеша, направился к ним. Как только офицер отошел подальше, его люди принялись болтать между собой и смеяться. Один даже выкрикнул ругательство. Юсуф не отводил глаз от щели, следил за вечно ухмыляющимся немцем и чувствовал, как его собственное лицо сводит гримаса испуга. Офицер остановился на террасе, потом сдвинулся и пропал из поля зрения. Снова были выкрикнуты какие-то приказы, на террасу внесли походный стул и складной стол. Офицер сел, его лицо оказалось в нескольких дюймах от лица Юсуфа по ту сторону деревянной стены. Теперь Юсуф разглядел, что офицер не так молод, как казалось издали. Кожа на его лице была туго и гладко натянутой, словно после сильного ожога или болезни. Улыбка была постоянной уродской гримасой, зубы торчали наружу, словно туго натянутая плоть лица уже начала гнить и вокруг рта провалилась. Это было лицо трупа. Юсуф пришел в ужас от такого уродства и бросавшейся в глаза жестокости. «Оскари вскоре поднял на ноги сержант, с виду сильный, свирепый, похожий на симбум-вене», — подумал Юсуф. Они собрались небольшими группами, ждали ворча. Все поглядывали в сторону немецкого офицера, а тот смотрел прямо перед собой, время от времени поднося к губам стакан. Он не отхлебывал напиток, но прислонял край стакана к своему уродливому рту и вливал жидкость прямо туда. Наконец он глянул на солдат и кивнул. Оскари кинулись выполнять приказ еще прежде, чем сержант продублировал его словами. С поразительной скоростью и точностью они выстроились в ряд и застыли по стойке смирно, а затем разбежались во всех направлениях, разбившись на тройки. Трое солдат остались охранять своего командира, по одному по обе стороны от входа в лавку, а третий обходил лавку дозором и в какой-то момент распахнул дверь в сад. Офицер поднес стакан к губам, наклонил его, вливая жидкость в рот. Он жадно ее всасывал, лицо его покраснело от напряжения. Мелового цвета жидкость... Пролилась ему на подбородок, и он утерся тыльной стороной кисти. Оскари, проникший в сад, вернулся и доложил командиру об увиденном. Юсуф не сразу сообразил, что говорит он на суахиле, мол, в саду есть плоды, но больше ничего нет, и дверь в дом заперта. Офицер не смотрел на солдата, но когда тот закончил и отошел в тень под деревом, офицер повернулся... И уставился на заколоченную лавку. Юсуфу помстилось, будто немец смотрит ему прямо в глаза. Спустя, как ему показалось долгое время, Аскарии начали возвращаться. Они пели и орали и гнали перед собой пленных. Росчесть заполнилась толпой мужчин. Немец поднялся и вышел на край террасы, сложив руки за спиной. Яджуч и Маджуч шепнул Халил на ухо Юсуфу. Почти все пленники выглядели испуганными, когда их сгоняли в центр розчасти. Они молча переглядывались, как люди, оказавшиеся в незнакомом месте. Но некоторые нисколько не огорчались. Переговаривались между собой, осыпали дружелюбными ругательствами аскари Те, правда, не вступали в шуточную перебранку. А выждав несколько минут прошлись между забавниками и угомонили их резкими затрещинами, стерли ухмылки с их лиц. Когда все оскари вернулись и все пленники, уже не улыбавшиеся, были собраны в центре росчисти, сержант поднялся на террасу за инструкциями. Немецкий офицер кивнул, и сержант удовлетворенно гавкнул, прежде чем обернуться к своим подчиненным. Пленников построили в два молчаливых ряда и в густеющем сумраке повели их в сторону города. Немецкий офицер возглавил шаркающую колонну. Плечи расправлены, движения нарочито сдержаны, белая униформа сияла в угасающем свете. Колонна еще не скрылась из виду, а Халил уже выскочил из лавки и обежал вокруг, проверяя, все ли благополучно в главном доме. Сад лежал в мирном молчании, ночная его музыка едва слышно гудела во мраке. Юсуф тоже вышел, чтобы осмотреть мусор, оставленный Аскари на месте их временного лагеря. Он приближался осторожно, втягивая в себя воздух, словно опасался, что Аскари оставили на земле некий ядовитый след. Земля была вытоптана стопами множества мужчин. Взвихренная пыль еще висела в воздухе. В тени хлопкового дерева на самом ее краю обнаружились кучи экскрементов. Псы уже увлеченно принялись их пожирать. Псы подозрительно оглянулись на молодого человека, следили за ним краешком глаза. Их тела слегка сместились, прикрывая пищу от его алчного взгляда он замер на миг в изумлении застигнутый врасплох этим жестоким узнаванием сы пожиратели дерьма узнали в нем такого же дерьмоеда он вновь увидел как его трусость блестит переливается послед вывалившийся на лунный свет припомнил как она дышала так родился первый его страх и первое предательство и теперь столкнувшись С с самозабвенным собачьим голодом подумал. Он знает, во что этот страх выродился. Марширующая колонна еще маячила вдали, а за спиной послышался такой звук, словно двери сада захлопнулись. Он быстро оглянулся и побежал вслед за колонной. Непролитые слезы. Обжигали ему глаза.